Глава одиннадцатая «Есть только один порог на свете. Это эгоизм», — сказал как-то вечером Браун. Джефсон стоял перед камином и разжигал трубку. Когда табак разгорелся, он бросил спичку в огонь и сказал. И он же одновременно семя всех добродетелей. «Сядь и займись делом», — велел разлегшийся во весь рост на диване макшонасе Ноги он положил на стул. Речь идет о нашем романе. Парадоксы в рабочее время не приветствуются, но Джеффсона уже понесло. «Эгоизм», — продолжал он, — «по существу синоним воли. Каждый наш поступок, хороший или плохой, продиктован эгоизмом. Мы занимаемся благотворительностью, чтобы обеспечить себе теплое местечко в будущем мире или заслужить уважение в этом или усмирить собственную боль при виде чужого страдания». Один человек добр, потому что ему доставляет удовольствие быть добрым, а другой жесток, потому что именно это приносит ему удовлетворение. Великий человек следует долгу, ибо сознание исполненного долга для него сладостнее, чем уклонение от него. Верующий религиозен, потому что вера приносит ему радость, а нравственный человек такой только потому, что при его самоуважении быть порочным означает обесценить себя. Самопожертвование. Всего лишь замаскированный эгоизм. Мы предпочитаем умственную экзальтацию и чувственному удовлетворению, что является альтернативной наградой. Человек может быть только эгоистом. Эгоизм — закон жизни. Все сущее, от самой далекой звезды до мельчайшего насекомого на Земле, борется за себя, насколько хватает силы, и, глядя на все это, вечность тоже поглощена собой. Вот таков этот мир. «Глотни лучше виски», — посоветовал Макшонаси. «Ты слишком погряз в метафизике». «Если все деяния, хорошие и плохие, проистекают из эгоизма», — заметил Браун, «тогда должен быть плохой эгоизм и хороший. И твой плохой эгоизм для меня обычный эгоизм без прилагательного. Таким образом, мы возвращаемся к тому, с чего начали. Я скажу, что эгоизм — плохой эгоизм, источник всех бед. И тут вы должны со мной согласиться». «Не всегда», — гнул свою Джеффсон, «я видел в своей жизни проявление эгоизма, того, которое обычно имеют в виду, говоря на эту тему, и в результате он привел к добру. Если хотите, могу рассказать об этом». «У истории есть мораль?» — спросил сонным голосом Макшонаси. Джеффсон на какое-то время задумался. «Есть», — произнес он наконец, «и очень полезная для молодых людей». «Такая история нам как раз нужна» сказал Макшонессе, резко садясь на диване. «Слушай хорошенько, Браун». Джеффсон сел, приняв излюбленную позу, закинул локтя за спинку стула. Некоторое время он молча курил. «В этой истории фигурируют три человека», — начал Джеффсон. Жена, ее муж и еще один человек. В большинстве такого рода драм главное действующее лицо — жена. Здесь же самый интересный персонаж — другой мужчина. Жена. Я встречался с ней однажды. Была самая красивая женщина из всех, что я видел, но иногда ее лицо становилось злобной маской. Помнится, во время прогулки я как-то набрел на очаровательный домик, прекраснее которого, кажется, невозможно ничего вообразить. Нет нужды подробно его расписывать. Такое прелестное видение можно лицезреть на некоторых картинах или прочитать о нем в сентиментальной поэзии. Я смотрел на чудесный домик из-за аккуратно подстриженной живой изгороди и упивался его невероятной красотой. Неожиданно за одной из крошечных створок я увидел лицо. Оно мелькнуло только на мгновение, но коттедж вдруг сразу изменился, став отвратительно безобразным. Я с содроганием отшатнулся и поспешил уйти. Лицо жены, о которой я рассказываю, вызвало в моей памяти этот случай. Оно оставалось лицом ангела, пока из него не выглядывала сама женщина. И тогда воскоробило явное несоответствие внешнего облика таящейся под ним сущности. У меня нет сомнений, что было время, когда она любила мужа. У безнравственных женщин встречаются самые разные пороки, но корысть не обязательно один из них». Возможно, она вышла за него замуж, поддавшись порыву страсти, а чувственные натуры непременно переживают в своих чувствах поочередно подъемы и спады. Обладание быстро сменяется присущением, и тогда требуются новые ощущения. В тот период они жили в Каире, муж занимал там высокую должность, и благодаря его положению и ее красоте их дом вскоре стал центром постоянно сменяющегося англосаксонского общества. Женщины ее не любили и одновременно ей подражали. Мужья небрежно отзывались о ней при женах, легкомысленно при общении друг с другом, а оставшись с ней наедине, вели себя как круглые идиоты. Она смеялась им в лицо и передразнивала за спиной. Очевидцы говорили, что делала она это талантливо. Однажды в Каир приехал молодой английский инженер для руководства ирригационными работами на канале. Он привез с собой рекомендательные письма от нужных людей и был любезно принят местным обществом. Он не был ни красавцем, ни светским львом, но в нем чувствовалась внутренняя сила, которую женщины так ценят в мужчине. Наша женщина бросила взгляд на мужчину, мужчина на него откликнулся, и начало драмы было положено. В тесном кругу слухи разлетаются быстро. Не прошло и месяца, как их отношения стали предметом пересудов, А месяца через два толки дошли до ушей мужа. Муж был то ли исключительно низким человеком, то ли исключительно благородным. Это смотря с какой стороны смотреть. Жену он обожал. Как только может обожать женщину мужчина с большим сердцем и недалеким умом. И был предан ей как верный пес. Он боялся одного — Как бы скандал не разросся до такой степени, что ему придется как-то реагировать, и тогда женщина, за которую ему не страшно было отдать жизнь, подвергнется осуждению и испытает боль. Ему казалось естественным, что любой мужчина при виде его жены не может не влюбиться в нее, ну а она за время супружества могла от него устать. Он был благодарен жене уже за то, что она когда-то любила его, пусть и недолго что до другого мужчины он оставался для сплетников загадкой. Похоже, мужчина ничего не скрывал, а скорее выставлял на показ то ли свою победу, то ли свое рабство, и разобраться в этом было невозможно. Они много времени проводили вдвоем. Ездили верхом и разъезжали в автомобиле. Он навещал ее и при свидетелях, и наедине, насколько можно быть наедине в доме, полном болтливых слуг и пытливых глаз, осыпал дорогими подарками, которые она не скрывала, а открыто носила, и оклеил свой кабинет ее фотографиями. Но он никогда не позволял себе выглядеть смешным и никогда не допускал, чтобы их отношения мешали его работе. Он откладывал в сторону ее письмо и держал нераспечатанным до тех пор, пока не заканчивал дело, которое на тот момент считал более важным. Когда надо было выбирать между будуаром и работой, будуар отходил на второй план. Женщину раздражал такой самоконтроль, он больно ее ранил, но она униженно сносила все. «Скажи, что любишь меня!» — страстно восклицала она, протягивая к нему белые руки. «Я тебе уже говорил», — отвечал он ровным голосом, не двигаясь с места. «Хочу еще раз услышать», — умоляла женщина, дрожа от страсти. «Подойди ближе и повторяй это снова и снова». Потом, когда она лежала с полузакрытыми глазами, он изливал на нее потоки нежных слов, способных насытить даже и ее жадные до любовных слов уши. Но стоило воротом за ним захлопнуться, как он тут же возвращался к решению очередной технической проблемы, возобновив мысль, прерванную полчаса назад при встрече с ней. Однажды близкий друг спросил его в лоб, «Ты ее действительно любишь или эта связь льстит твоему самолюбию?» Мужчина надолго задумался, а потом ответил, «Разрази меня гром, Джек, сам не знаю». Если мужчина влюблен в женщину, которая теряется в догадках, любит она его или нет, это комедийная ситуация, но если влюблена женщина и влюблена серьезно, тут, возможна трагедия. Они продолжали встречаться, заниматься любовью, и часто у них заходил разговор, как у многих в таком положении, о том, как прекрасно могла бы сложиться их жизнь, будь женщина свободна. Их жизнь была бы похожа на земной рай, уж они бы постарались, но на счастье у них не было права. В этих мечтах мужчина больше использовал литературные способности, весьма у него изрядные, а женщина — свои желания. Его картины были изящны и закончены, чего не доставало женским, однако те были более живыми и яркими. Женщина представляла их будущее во всех подробностях и настолько реалистично, что начинала верить в его реальность. Но, углубляясь в детали, она всегда натыкалась на одну и ту же вещь, стоявшую между ней и исполнением ее желаний. Поначалу она только ненавидела это препятствие, но со временем в ее глазах зажегся опасный огонь надежды. Время шло, приближался отъезд мужчины в Англию, работы по строительству канала закончились, был определен день открытия шлюза и пуска воды. Мужчина решил превратить этот день в праздник и пригласил на открытие канала много гостей, среди которых были и женщины с мужем. После торжественного открытия планировался пикник в живописном лесистом месте, примерно в полутора километрах от первого шлюза. Торжественно открыть шлюз доверили женщине, высокая должность мужа которой предоставляла ей эту возможность. Между рекой и шлюзом был оставлен мощный земляной вал с камерой посередине, плотно закрытый стальным затвором. Женщина повернула ручку, затвор открылся, вода хлынула в камеру и стала давить на ворота шлюза. Когда вода поднялась достаточно высоко, ворота подняли, и вода стала наполнять бассейн шлюза. Бассейн был очень глубоким. Собравшиеся подошли ближе и следили, как вода медленно прибавлялась. Женщина посмотрела вниз и содрогнулась. Мужчина стоял рядом. «Как тут глубоко», — сказала она. «Да», — ответил мужчина. При полном наполнении глубина здесь не менее 30 футов. Вода поднималась дюйм за дюймом. «Тогда почему не поднять ворота полностью, чтобы шлюз поскорее заполнился?» — спросила женщина. «Так задумано», — объяснил он. «Мы заполним шлюз наполовину, а потом откроем с другой стороны, чтобы вода шла дальше». Женщина оглядела гладкие каменные стены и обитые железом ворота. «А что станет с человеком?» — спросила она. «Если он упадет в воду, а рядом не будет никого, чтобы его спасти». Мужчина засмеялся. «Боюсь, он там и останется», — ответил он. «Пойдем же, нас ждут». Мужчина на минуту задержался, отдавая рабочим последнее распоряжение. «Когда закончите, можете идти обедать. Для присмотра достаточно остаться одному». Они догнали остальных и, смеясь и болтая, пошли все вместе к месту пикника. После завтрака компания, как обычно бывает на пикниках, разбилась на пары и отправилась гулять. Мужчина, как полагается, хозяину, держал все под контролем а когда обернулся, ища глазами женщину, ее уже нигде не было. Проходивший мимо друг, тот, что задал ему вопрос о любви и тщеславии, спросил. «Вы что, поссорились?» «Нет», — ответил мужчина. «А я было так подумал. Только что ее видел, она прогуливалась не с кем-нибудь, а с собственным мужем и была с ним очень мила». Друг пошел своим путем, а мужчина сел на поваленное дерево и закурил сигару. Он глубоко задумался, сигара уже догорела, он все думал. Некоторое время спустя за его спиной зашелестела листва, и, глядя сквозь скрывавшие его от чужих глаз ветви, он увидел крадущуюся между деревьями женщину. Он уже собирался окликнуть ее, но тут женщина, прислушиваясь, повернула голову, и новое загадочное выражение ее лица, которому он не мог дать определение, лишило его дара речи. Тем временем женщина, пригнувшись, продолжила путь. Постепенно бродившие в его мозгу смутные догадки, оформились в четкую мысль. И тогда мужчина встал и двинулся вперед. Мысль обретала все большую реальность, и, сделав несколько шагов, он перешел на бег. Уверенность нарастала, и с ней росла скорость. В результате мужчина, не чуя под собой ног, понесся к шлюзу. Там он поискал глазами охранника, оставленного сторожить, однако тот куда-то ушел. Мужчина громко его позвал, но шум пребывавшей воды заглушал все остальные звуки. Подойдя к краю, он посмотрел вниз, Там в 15 футах под ним смутное видение, возникшее в лесу, обрело реальную форму мужа-женщины, который пытался удержаться на поверхности, крутясь в воде, как попавшая в ведро мышь. Речная вода втекала в шлюз и вытекала из него с одной скоростью, так что уровень воды оставался постоянным. Мужчина первым делом закрыл ворота в нижний шлюз и открыл до предела ворота первого. Вода начала подниматься. «Сможешь еще продержаться?» — крикнул он. Утопающий повернул к нему, искаженное болью и усталостью лицо. Слабое «нет» донеслось до берега. Мужчина огляделся, ища, что можно кинуть несчастному. Утром здесь лежала доска, он помнил, как споткнулся об нее и упрекнул рабочих в нерадивости. Теперь он проклинал себя. Почему не оставил все как есть? В метрах в двух стах стоял сарайчик, где рабочие держали инструменты. Возможно, доску отнесли туда. Там могла быть и веревка. «Держись, дружище!» — крикнул он. «Я мигом туда и обратно!» Но муж женщины уже не слышал его голоса. Он перестал бороться. В полуприкрытых глазах погасла усталость и воцарилось равнодушие. Голова клонилась к воде. Времени у мужчины не было. Он сбросил сапоги для верховой езды, прыгнул в воду и схватил уже погружавшееся тело. А потом в каменные ловушки вступил в схватку со смертью за жизнь человека, стоявшего между ним и женщиной. Мужчина не был опытным пловцом, одежда мешала ему, он выдохся от бега по лесу, тонущий человек тянул его ко дну, а вода поднималась так медленно, что он испытывал муки сродни тем, что терпят грешники в дантовом аду. Он не мог понять, почему так медленно наполняется бассейн, пока к своему ужасу не увидел, что недостаточно плотно закрыл нижние ворота, оставив просвет в 8-10 дюймов, из-за чего скорость наполнения бассейна падала почти наполовину. Надо было продержаться еще 25 минут, только тогда он сможет отсюда выбраться. Мужчина мысленно отметил место на каменной стене, куда доходила вода, и вновь посмотрел туда, как ему показалось, минут через 10. За это время вода прибыла всего на полдюйма. Пару раз он громко звал на помощь, но от крика дыхание слабело, а звук голоса отскакивал от стены, раздаваясь множественным эхо. Дюйм за дюймом линия воды поднималась, но его силы иссякали еще быстрее. Казалось, его внутренности медленно выворачивают наизнанку, и тело молило, чтобы ему дали спокойно пойти ко дну и там отдохнуть. Через какое-то время человек, висевший на нем беспечным грузом, открыл глаза, глянул на него пустым, ничего не видящим взглядом, и снова сомкнул веки. Однако минуту спустя он вновь открыл глаза, и на этот раз их взгляд был осмысленным и долгим. «Бросьте меня!» сказал муж женщины. «Иначе мы оба утонем. Один вы можете спастись». Он сделал слабую попытку вырваться, но мужчина его удержал. «Да не дергайтесь вы, черт возьми!» прошипел он. «У нас один выбор. Или вы выберетесь отсюда со мной, или я пойду на дно с вами». Упорная борьба продолжалась в молчании, пока мужчина, подняв глаза, не увидел прямо над головой каменный выступ. Из последних сил он подпрыгнул, зацепился за него кончиками пальцев, Мгновение держался, а потом тяжело рухнул, погрузившись в воду. Всплыв на поверхность, он повторил отчаянную попытку, и на этот раз ему удалось цепко ухватиться за выступ. Потом он держался за него так долго, сколько было надо, чтобы увидеть, наконец, траву, выбраться вдвоем на берег и лежать, плотно прижавшись к земле и вцепившись в нее ногтями, чувствовать, как льющаяся через край из бассейна вода мягко обволакивает и ласкает их. Через некоторое время они оторвались от земли и посмотрели друг на друга. «Нелегко пришлось», — сказал мужчина, кинув в сторону шлюза. «Да», — отозвался муж женщины, — «пловец из меня никудышный». «А как вы узнали, что я упал? Наверное, встретили мою жену?» «Да», — ответил мужчина. Муж сел и некоторое время молчал, уставившись в какую-то точку на горизонте. «Знаете, о чем я размышлял сегодня утром?» — сказал он. «Нет, не знаю», — ответил мужчина. «Убить вас или нет, видите ли», — продолжил он после небольшой паузы. «Я был таким глупцом, что поверил грязным сплетням. Теперь я знаю, что меня обманули, потому что... ну, если бы это было правдой, вы бы не сделали того, что сделали для меня сегодня». Он встал и подошел к мужчине. «Простите меня», — сказал он и протянул руку для рукопожатия. «И вы меня простите». Мужчина поднялся и пожал протянутую руку. Буду благодарен, если поможете привести тут все в порядок». Вдвоем они приступили к работе. «Как вас угораздило свалиться?» — спросил мужчина, не поворачивая головы, когда поднимал ворота второго шлюза. Муж женщины колебался, словно ответ давался ему с трудом. «Мы с женой смеялись, шутили», — небрежно произнес он. «И она сказала, что часто видела, как вы перепрыгивали на другую сторону, и...» Тут он натужно рассмеялся. «Пообещала поцеловать меня, если я сделаю то же самое». «С моей стороны было большой глупостью пойти на это». «Да уж», — согласился мужчина. Вскоре мужчина и женщина встретились на одном приеме. Женщина стояла в тенистом уголке сада и с кем-то разговаривала. Увидев мужчину, она пошла к нему навстречу, протягивая руку. «Что я могу сказать? Только то, что безмерно благодарна вам», — пробормотала она тихим голосом. Все деликатно отошли, оставив их и наедине. «Говорят, ты рисковал жизнью, чтобы его спасти. — спросила женщина. «Да, было такое», — ответил мужчина. Она подняла на него глаза, а потом со злостью ударила по щеке рукой без перчатки. «Какой же ты дурак!» — прошептала она. Мужчина схватил ее за белые плечи и с силой повлек глубже в апельсиновую рощу. «Знаешь, почему я его спас?» — медленно и отчетливо проговорил он. «Я боялся, что если твой муж умрет, ты захочешь выйти за меня замуж, и мне будет трудно этого избежать, учитывая наши прежние отношения. Без него ты стала бы мне помехой и, возможно, постаралась бы встать между мной и женщиной, которую я люблю и к которой сейчас возвращаюсь. Ты меня поняла?» «Да», — прошептала женщина, и они расстались навсегда. «Итак», — сделал вывод Джеффсон, «только двое, сам мужчина и женщина, знали, что спасение мужа не просто благородный и бескорыстный поступок. Поблагодарив Джеффсона за рассказ, мы пообещали извлечь урок из морали, если ее обнаружим. А Макшонаси сказал, что знает похожую историю. В ней женщина тоже страстно привязалась к другому мужчине, но там мораль ярко выражена. Не слишком доверяйте изобретениям. Браун, который запатентовал безопасный пистолет, правда, не нашел смельчака, чтобы его опробовать, сказал, что такая мораль никуда не годится. Однако было решено сначала услышать историю во всех подробностях, а уж потом судить. Все началось в Фуртвангене. В небольшом городке в Шварцвальде, приступил к рассказу Макшонесси. Там жил удивительный старик, звали его Николаус Гейбл. Он занимался изготовлением механических игрушек, и его изделия были известны почти во всей Европе. Кролики у него выскакивали из вилка капусты, хлопали ушами, поглаживали усы и вновь скрывались в капусте. Кошки мыли мордочки и мяукали так натурально, что собаки принимали их из-за живых и яростно облаивали, Куклы со скрытым внутри фонографом приподнимали шляпки, говоря при этом «Доброе утро, как поживаете?» А некоторые даже пели песенки. Но старик был не обычным ремесленником, а настоящим художником. Работа была для него любимым занятием, почти страстью. Его магазин заполняли разные удивительные вещи, которые никто из горожан никогда не купил бы, да он и не собирался их продавать, мастеря игрушки для собственного удовольствия. Старик придумал механического ослика, который мог бегать трусцой два часа на электрической батарее и делал это быстрее, чем живой оригинал, без всяких усилий со стороны погонщика. Птицу, которая взлетала, порхала по кругу в воздухе, а потом опускалась на то же место, с какого пускалась в полет. Скелет на металлическом стержне, танцующий матросский танец, играющую на скрипке даму в полный рост и полого внутри джентльмена, который курил трубку и выпивал больше светлого пива, чем трое немецких студентов вместе взятых. А это говорит о многом. Горожане не сомневались, что Гейбл, если захочет, может смастерить мужчину, способного вести себя, как положено джентльмену. И однажды мастер действительно изготовил мужчину, настоящего джентльмена, и вот что из этого вышло. У молодого доктора Фоллина был ребенок, и у него, как у всех, был день рождения. Первый день рождения малыша прошел в суматохе, но по случаю второго миссис Фоллен закатила бал. Старый Гейбл и его дочь Ольга были приглашены. На следующий день после бала несколько близких подружек Ольги тоже бывшие на торжестве, забежали к ней поболтать и обсудить, кто из кавалеров лучше танцует. Старик Гейбл присутствовал при этом, но девушки не обращали на него внимания. Казалось, он целиком погрузился в чтение газеты. «Похоже, с каждым балом сокращается число мужчин, умеющих танцевать», заметила одна из девушек. «А те, кто умеет, напускают на себя важность», прибавила другая. «Как будто делают одолжение, когда приглашают тебя на танец». «А как глупо они выражаются», сказала третья. «Всегда говорят одно и то же. Вы прекрасно сегодня выглядите. Часто вы бываете в Вене. Обязательно поезжайте, она великолепна. Какое прелестное на вас платье. Сегодня отличная погода, вам нравится Вагнер» не могут придумать ничего нового. «А мне все равно, что они говорят», — сказала четвертая. «Если мужчина хорошо танцует, остальное неважно, будь он хоть круглым дураком». «Как правило, так и есть», — презрительно произнесла худощавая девушка. «На бал я иду, чтобы танцевать», — продолжила девушка, которую прервали. Партнер должен крепко меня держать, уверенно вести и не чувствовать усталости, пока я хочу танцевать». «Тогда тебе нужен заводной танцор», — сказала худощавая девушка. «Браво!» — воскликнула другая девушка, хлопая в ладоши. «Отличная мысль!» «Что ты имеешь в виду? Какая мысль?» заинтересовались остальные. «Я имею в виду заводного танцора, ну, как сказать, такого, который приходил бы в движение от электричества и никогда бы не уставал». Девушки пришли в восторг от этой идеи. «О, какой чудесный партнер!» — воскликнула одна из них. «Никогда не толкнет, не наступит на ногу». «И платье не порвет, прибавила другая. «Не собьется с шага, и голова у него не закружится, не станет на тебя валиться, не будет утирать лицо платком, терпеть не могу, когда мужчина делает это после каждого танца, и не станет торчать весь вечер в буфете. А если поставить ему внутрь фонограф, и он станет произносить избитые фразы, никто не отличит заводного танцора от живого человека», — сказала девушка, предложившая первой эту идею. «Нет». «Отличить будет можно», — возразила худощавая девушка. «Он будет гораздо приятнее». Старик Гейбл отложил газету и внимательно прислушался к разговору. Но как только кто-нибудь из девушек бросал взгляд в его сторону, он делал вид, что поглощен чтением. После ухода девушек старик отправился к себе в мастерскую, и Олга слышала, как он ходит там взад и вперед, посмеивая себе под нос. Вечером он засыпал дочь вопросами о танцах и роли кавалеров, что они обычно говорят, как ведут себя, спрашивал, какие танцы нынче в моде, какие там движения, и интересовался многими другими вещами по этому предмету. Затем пару недель он почти безвылазно торчал в мастерской, был задумчив и озабочен, хотя иногда у него прорывался тихий смешок, будто он знал нечто такое, о чем не догадывались остальные. Спустя месяц в фурт Вангене случился новый бал. На этот раз его давал в честь помолвки племянницы Старый Вензел, богатый лесопромышленник и Гейбл с дочерью были снова в числе приглашенных. Пришло время им садиться в экипаж, но отца нигде не было. Не найдя его в доме, Ольга постучала в дверь мастерской. Отец еще не переоделся, был в одной рубашке. Вид у него был какой-то заполошный, но он так и светился радостью. «Не жди меня», — сказал он, — «поезжай одна. Я поеду следом. Надо закончить одно дело». Дочь повиновалась и повернулась, чтобы уйти. А отец крикнул ей вслед, «Скажи, что я приеду с молодым человеком, очень приятным молодым человеком и прекрасным танцором. Девушки будут довольны». Он засмеялся и закрыл дверь мастерской. Отец всегда держал в секрете свою работу, но в этот раз дочь, оказавшись проницательнее обычного, догадалась о его плане и потому смогла в какой-то степени подготовить гостей к сюрпризу. У собравшихся разгорелось любопытство, все с нетерпением ожидали приезда знаменитого мастера. Наконец, с улицы послышался стук колес, в холле начался переполох, и в зал почти вбежал старик Вензел. Его веселое лицо раскраснелось от волнения, и он, с трудом сдерживая смех, объявил зычным голосом «Гер Гейбл с другом!». Старого Гейбла и друга приветствовали смехом, веселыми криками и аплодисментами. И новоприбывшие проследовали в центр зала. «Леди и джентльмены», — начал Гейбл, — «разрешите представить вам моего друга-лейтенанта Фрица. Фриц, дорогой, поклонись гостям». Гейбл, как бы желая придать уверенности молодому человеку, положил руку ему на плечо, и лейтенант отвесил низкий поклон, сопровождавшийся неожиданно резким треском у него в горле, что неприятно напоминало предсмертные хрипы. Впрочем, это были детали. Походка у него немного неестественная. Старик Гейбл взял манекена под руку и прошел с ним небольшое расстояние. Но помните, ходьба — не сильная его сторона. Он создан для танца. Пока я обучил его только вальсу, но тут он безупречен. Так кто из вас, девушки, готов стать ему партнершей? Он прекрасно чувствует ритм, никогда не устает, не наступит на ноги, не порвет платье. Он будет крепко вас держать и танцевать в том темпе, который вы предпочтете. У него никогда не закружится голова, и он о многом может поговорить. Ну же, поговори с нами, мой мальчик. Старый джентльмен покрутил пуговицу на мундире лейтенанта, и Фриц тут же открыл рот и голосом, который доносился откуда-то из затылка, произнес. Разрешите пригласить вас на танец. После этой фразы его рот щелканием закрылся. Без сомнения, лейтенант Фриц произвел сильное впечатление на собравшихся. Однако никто из девушек не выразил желания танцевать с ним. Они искоса поглядывали на его восковое лицо, неподвижные глаза, застывшую улыбку и внутренне содрогались. Тогда Гейбл подошел к той девушке, которая вдохновила его на создание танцора. «Вот тот, о котором вы мечтали, дорогая, электрический партнер. Тогда дайте ему возможность проявить себя». Девушка отличалась веселым, бойким нравом и любила всяческие забавы. Хозяин тоже попросил ее не отказываться, и она согласилась. Старик Гейбл подвел к ней фрица и закрепил его правую руку на талии девушки. Теперь манекен держал ее крепко. А деликатно собранную левую руку прикрепил к ее правой. Старый мастер показал девушке, как регулировать скорость, как остановить танцора и как от него открепиться. Фриц будет совершать с вами полный круг», — объяснил он. «Следите, чтобы никто на вас не налетел и не сбил с курса». Заиграла музыка. Гейбл включил устройство, и Аннет со своим необычным партнером начала танцевать. Первое время все следили за ним, как завороженные. Лейтенант безупречно вел в танце даму, безукоризненно выдерживая ритм и шаг. Свою изящную партнершу он сжимал в крепком объятии и, неуклонно совершая легкие круги, успевал одновременно вести скребучим голосом беседу, иногда ненадолго со скрежетом ее прерывая. «Вы сегодня очаровательны», — звучал доносящийся словно издалека голос. «Какой прекрасный день! Вы любите танцевать!» «Как согласно мы двигаемся? Я могу рассчитывать на следующий танец. Не будьте так жестоки. Ваше платье прелестно. Вальс великолепен. С вами я мог бы танцевать вечно. Вы поужинали?» Девушка тем временем свыклась со своим странным партнером. Беспокойство ушло, сменившись удовольствием от такого эксперимента. «Он просто душка!» — восклицала она со смехом. «Так бы и танцевала с ним всю жизнь». Понемногу в круг вступили и другие пары, и вскоре все танцующие кружились неподалеку от них. Старый вензл подошел к мастеру и что-то шепнул ему на ухо. Гейбл засмеялся и кивнул, и оба незаметно направились к двери. «Сегодня вечером дом принадлежит молодым», — сказал вензл когда они вышли. «А мы можем спокойно посидеть вдвоем, выкурить по трубке и пропустить по стаканчику Рейнвейна». А тем временем танцы становились все оживленнее. Пол в зале ходил ходуном. Аннетта ослабила регулятор скорости, и партнер кружил ее все быстрее и быстрее. Утомленные пары одна за другой сходили с дистанции, но эти двое только убыстряли темп и в конце концов остались в центре зала одни. Они вальсировали с безумной скоростью. Музыка не поспевала за ними. Не выдержавшие такой темп музыканты перестали играть и просто следили за сумасшедшей парой. Молодежь им аплодировала, но люди постарше заволновались. «Переведи дух, дорогая!» — посоветовала одна гостья. «Ты так с ног свалишься!» Но Аннетта не отвечала. «Да она в обмороке!» — воскликнула увидевшее ее лицо девушка, мимо которой пронеслась пара. Один мужчина бросился вперед и вцепился в манекен, но тот сильным толчком отшвырнул его на пол, так что у несчастного на щеке остался след от стальной ноги. Танцор явно не желал расставаться со своим призом. Если бы кто-то сохранил самообладание, манекен можно было легко остановить. Двое или трое мужчин совместными усилиями оторвали бы куклу от пола или запихнули в угол. Но в состоянии крайнего волнения мало кто из людей способен не утратить спокойствие. Те, кто при этом не присутствовал, позже удивлялись такой беспомощности. А те, кто был на злополучном вечере, тоже потом не понимали, как не додумались поступить тем или иным образом, но тогда у всех словно мозги отшибло. Многие женщины впали в истерику. Мужчины изъяснялись криками, давая друг другу противоречивые советы. Двое совершили довольно бездарную попытку остановить механическую куклу, но в результате были отброшены. Один впечатался в стенку, другой врезался в мебель. Струйка крови проступила на белом платье девушки и медленно стекала вниз. Дело приобретало скверный оборот. Женщины с визгом бросились из комнаты, мужчины последовали за ними. Кто-то, наконец, додумался. «Надо найти Гейбла, привести его сюда!» Никто не видел, когда мастер покинул комнату, никто не знал, где он сейчас. Группа мужчин отправилась на поиски. Остальные, боясь войти в бальный зал, столпились у дверей и прислушивались. Был слышен ровный шелест колес. Эта механическая кукла кружилась по полированному полу. Лишь иногда раздавался глухой стук, когда кукла со своей ношей стуклась о какой-то предмет и отлетала в другом направлении. И постоянно звучал замогильный голос, твердивший одно и то же. «Сегодня вы очаровательны! Какой прекрасный день! Не будьте так жестоки!» «С вами я могу танцевать целую вечность. Вы поужинали?» Гейбла искали всюду, где, предположительно, он мог находиться. Сначала обыскали все комнаты у Вензела. Затем в полном составе помчались в дом Гейбла, но только потеряли драгоценные минуты, пытаясь разбудить глухую старуху-экономку. Потом до кого-то дошло, что Вензел тоже исчез. Тогда вспомнили о гостевом доме и там нашли обоих. Услышав о произошедшем, Гейбл побледнел, сразу поднялся и поспешил за всеми. Они с Вензелом протиснулись сквозь толпу, стоявших у дома гостей, вошли в зал и заперли за собой дверь. Оттуда донесся невнятный шум голосов, быстрые шаги, какая-то возня, молчание и снова приглушенные голоса. Гости давили на тех, кто стоял ближе к двери, пытаясь войти внутрь, но широкие плечи старого Вензела загородили дорогу. «Прошу, зайди ты и еще ты, Беклер», обратился он к двум пожилым мужчинам. Голос у него был спокойный, но лицо изменилось, теперь оно было смертельно бледным. К остальным просьба разойтись и поскорее увидеть отсюда женщин. С того дня старый Николаус Гейбл мастерил одних только механических кроликов и еще кошек, которые мяукали и умывали мордочки. Мы все согласились, что мораль истории Макшоносси ясна и доходчива.